Лаксман, Эрик, Кирилл, 1737-1796 Несколько раз с запада на восток и с севера на юг преодолевал просторы европейской части России, неоднократно пересекал Уральский хребет и Западную Сибирь, объездил Алтай, Много путешествовал по Забайкалью, Восточной Сибири и Якутии. Эрик Кирилл Густавович Лаксман родился в городе Нейшлоте, Финляндия, 27 июля 1737 года. Нейшлот вместе со значительной частью Финляндии входил тогда в состав Швеции, а через пять лет после рождения Лаксмана был присоединен к России. В литературе имеются разногласия по поводу национальности ученого финской или шведской. Сам же Лаксман считал себя самым тесным образом, связанным с Россией. Семья отца Лаксмана, мелкого торговца, была многодетной, 9 человек детей. и жила в глубокой бедности. Нужда стала особенно острой после смерти отца, утонувшего в 1756 году. Первоначальное образование он получил в училище в Рантальсми, находившемся в шведской части Финляндии. С 1775 года Лаксман учился в гимназии в городе Борга, Именно тогда он начал собирать первые гербарии и коллекции минералов. По окончании гимназического курса, в том же 1757 году, Лаксман записался в число студентов университета в городе Або в шведской части Финляндии. Но пробыл там всего несколько недель, поскольку не мог заплатить за учебу. После ухода из университета Лаксман до 1762 года занимал скромное место помощника пастора в одной из деревень Восточной Финляндии. За пять лет, проведенных в деревне в качестве помощника пастора, Лаксман серьезно пополнил свои знания, особенно в области естественных наук. Материальное положение молодого человека оставалось крайне тяжелым. Лаксман переезжает в 1762 году в Петербург и вскоре знакомится с известным ученым-географом и пастором Абюшингом, который был директором училища и пансиона, только что открытых при немецкой церкви святых Петра и Павла. Абюшинг... помог Лаксману получить место воспитателя в пансионе и учителя естественной истории и ботаники в училище. Стремление к путешествию в один из районов Сибири всецело овладевает начинающим ученым. Он упорно и энергично добивается его осуществления и готовится к нему. Вскоре такая возможность появилась. в 1747 году Акинфий Никитич Демидов, владелец горного округа Колывана-Воскресенских заводов, охватившего большую часть Томской губернии и часть Омской, примерно площадь нынешней Швеции, предпринял хитроумный маневр. Он поднес алтазские заводы в подарок лично императрице Елизавете Петровне. Огромный горно-промышленный район в бассейне верхнего течения реки Аби стал собственностью императорской семьи и поступил в ведение Кабинета Ее Величества. Лаксман стал хлопотать о получении пасторской должности в Барнауле. Скоро начальник Кабинета Ее Величества, сенатор Алсуфьев, в подчинении которого находилась государственная горнозаводская промышленность, удовлетворил просьбу Лаксмана. 2 января 1764 года Лаксман обратился в канцелярию Академии наук с памятной запиской, в которой просил назначить его корреспондентом Академии или адъюнктом Ботаники в связи с предстоящим отъездом на Колыва на заводы. 19 января 1764 года он был избран корреспондентом Академии. 15 марта 1764 года Лаксман приехал в Барнаул, преодолев за два месяца 4300 верст, отделявших этот город от Петербурга. Барнаул, со дня основания которого прошло всего около 30 лет, был в то время довольно большим населенным пунктом. Здесь располагалось управление горной промышленностью всего края. Главный плавильный завод, на котором выплавляли ежегодно более 400 пудов чистого серебра и от 11 до 15 пудов золота, здесь же располагался стекольный завод. На колыванских заводах и рудниках жило около 50 немцев протестантско-евангелического вероисповедания, однако они были расселены на очень большом пространстве. В течение первых месяцев своего пребывания в Барнауле Лахсман предпринимал небольшие экскурсии, во время которых описал нескольких представителей местной фауны и флоры. С 1765 года, купив экипаж и лошадей, он получает возможность ездить уже с чисто научными целями по своему усмотрению. Круг поезда Клаксмана с каждым годом расширялся. Он-то посещал селитряные пещеры близ крепости Биск на реке Бии, то направлялся на юг Сибири, к усть Каменогорску. Лаксман совершает поездки и далеко на север, где в районе Томска и реке Чулым находит каменный уголь. Всё это время он ведет довольно обширную научную переписку. Число его корреспондентов увеличивается, среди них появляются все новые и новые европейские ученые. Имя Лаксмана начинает приобретать известность. Обогатив рядом открытий зоологию и ботанику, Лаксман неожиданно обращает внимание на надписи на высоких скалах по берегам Джиды, впадающей в Селенгу. Он беседует об этих надписях с монгольскими буддийскими ламами. «Тангутские письмена принадлежат собственно ученым», — писал Лаксман. Ламы употребляют как письмена сии, так и самый язык во всем, относящемся до идолослужения. Врачи, приписывая больным лекарства, означают их на том же языке, в теплицах, у горячих источников, близ Байкала и при устье Турки. Я находил сии письмена, перемешанные с обыкновенными мунгальскими на флагах. по стенам и на вывешенных лопаточных костях разных зверей. Сверх того попадались мне оные, высеченные на крутых и выступающих скалах при реке Джиде. Тангутами в XVIII веке назывались северо-восточные тибетцы. Здесь же Лаксман собирал сведения, которые он позже поместил в работе «Описание мунгальского богослужения». Эта работа так и не увидела свет. После смерти жены в Кяхте и похорон ее в Селенгинске Лаксман отправился в далекий путь к аргунским рудникам. К Байкалу он приехал поздней осенью 1766 года. И так как ему надо было пересечь его, в это время года такая переправа производилась только в исключительных случаях, Путешественник был вынужден ожидать, пока озеро замерзнет. Вынужденную остановку Лаксман решил использовать для посещения горячих источников близ Усть-Турки. Лаксман первым дал научное описание горячих минеральных источников в Усть-Турки, исследовал их химический состав, измерил температуру различных источников, а также нанес на карту их местонахождение. Во время путешествия летом 1767 года Лаксман побывал и на Алтайских горах. Видимо, он был первым путешественником, приехавшим сюда с научной целью. Достигнув самой высокой вершины, естествоиспытатель произвел определение ее высоты барометрическим способом. Одновременно Лаксман продолжал сбор коллекции сибирских насекомых и их изучение. Лаксман почти совершенно не уделял внимания своим прямым обязанностям пастора. Даже приходские книги им не велись. При отъезде из Сибири Лаксман заявил, что, по его мнению, оставленный им приход так мал, что вообще не нуждается в пастыре.